Маша открыла глаза, и воспоминания тут же нахлынули на неё. Инстинктивно она попыталась поднять руку и прижать её к низу живота, чтобы защитить своего ребёнка, но так и не смогла ей пошевелить. И не только рукой, всё тело будто было не её, и какое-то задеревеневшее. Перед глазами девушки, кроме белого потолка, больше ничего не было. Приподняться не получилось, челюсть тоже не шевелилась и голоса не было. Маша даже застонать не могла. Кое-как преодолевая собственную слабость, будто пытаясь сдвинуть неподъемную бетонную плиту, она все же смогла повернуть голову и увидела перед собой смутно знакомого мужчину. Он, сидя, спал в кресле, рядом с ее кроватью. Маша проследила за его рукой, которая лежала на кровати, и поняла, что ее рука находится в его ладони. Она ничего не могла понять. «Почему этот мужчина рядом?» О том, что случилось, она хорошо помнила. Но эти воспоминания были от неё где-то далеко. «Наверное, я под обезболивающими и успокоительными», смогла догадаться девушка. Мария изо всех сил попыталась двинуть пальцами руки. Навязчивая идея защитить то, что было внутри, и самой защититься всё ещё не покидала её». Андрей почувствовал, что прохладные тоненькие пальцы в его руке дрогнули. И тут же открыл глаза. «Ты очнулась». Выдохнул с облегчением он и, наклонившись ближе, поцеловал растерянную девушку прямо в губы. Маша попыталась бы увернуться, да у неё просто не было сил. «Слава Богу!» – прошептал он, продолжая осторожно прикасаться к её лицу нежными поцелуями и гладить по волосам. «Как же я рад, что всё закончилось!» С нежностью в голосе сказал мужчина. Знакомый незнакомец широко улыбнулся ей, а затем, встав с кресла, поднял с пола какую-то чёрную папку. А Маша мгновенно вспомнила, что в ней было, а также весь разговор с Владом. Но эти воспоминания просто пронеслись в её голове, как нечто несущественное и не особо важное, абсолютно не задевая её эмоционально. Было и было. «Ты сделала это, ты добилась того, чего хотела!» Прервал её вялые размышления мужчина. «Ты утерла нос этому мудаку!» Радостно потряс он в воздухе папкой. И тут же со злостью в голосе прорычал. «Жаль только, что я не успел переломать этому суча Ремирову все кости!» Он выбежал на дорогу и его раскатало каким-то грузовиком. Этот ублюдок сдох, не пришлось об него руки марать. «Стелла, ты теперь свободна! Слышишь меня?» и от Лесовского, и от Мирова, и даже от Салейка. Его помощник тоже перевёл тебе деньги. Не у тебя есть всё, что ты хотела. Эти бумаги очистят тебя перед законом, и их уже не оспорить. Я всё проверил, тут нотариус всё заверял. Мы теперь сможем уехать, как и мечтали, любимая. Мужчина опять наклонился и припал к губам Маши снежным поцелуем. Вот только она этого уже не замечала. Она пыталась осознать все то, что он ей сейчас рассказал. О том, что помощник Салейко перевел ей какие-то деньги. И о том, что Сергей мертв. Последняя новость выбила весь воздух из ее легких. И Маша поняла, что просто не справляется с действительностью. Паника охватила ее, и она потеряла сознание. В следующий раз, когда Маша пришла в себя, она долго лежала с закрытыми глазами, и чувствовала, как болит каждая клеточка ее тела. Впрочем, физическая боль была не такой сильной, как психологическая. Ведь если все то, что сказал ей мужчина, правда, то это означает, что Маша, сама того не понимая, убила собственного мужа, отца ее дочери, а также подставила Лисовского и каким-то образом получила за это денег от помощника солейка. Маша вдруг вспомнила его взгляд и прикосновение – Ей ведь тогда казалось, что она уже знала этого человека и явно где-то с ним встречалась. Теперь стало понятно его странное поведение по отношению к ней. Если бы не физиологические потребности, то она бы ещё долго так и лежала с закрытыми глазами и пыталась справиться со своей болью. Странный мужчина опять был рядом. Она вспомнила, кто он такой. Дома у Влада он помог ей не свалиться с лестницы и называл себя Джеймсом Бондом. А потом пришёл к ней домой, когда она лежала там в крови. «Ты Нависнув над ней с тревогой в голосе, спросил Андрей. А Маша осторожно кивнула, чувствуя, что сил стало намного больше. «Это хорошо. Семёныч сказал, что тебе ещё дня два-три надо побыть в больнице под наблюдением». «Я потеряла ребёнка». Еле ворочая неподъёмной челюстью, спросила она. «Да», – ответил мужчина и отвёл глаза в сторону. «Но ты не переживай, срок был совсем маленький. Всего две недели, тебя быстро почистили». Маша закрыла глаза и сглотнула подступивший к горлу комок. «Стелла, ты хочешь чего-нибудь?» Тихо спросил мужчина и осторожно погладил её по руке. Маша открыла глаза и попыталась привстать. «Тебе ещё рано». Тут же придержал её мужчина за плечи. «Ты, если в туалет хочешь, то я сейчас принесу судно». Маша и правда не чувствовала, что у нее хватит сил добраться до туалета. Но и ходить в судно ей тоже не хотелось. Однако Андрей уже принес ей его и ловкими отработанными движениями убрал с нее простынь, приподнял ее тело двумя руками, задрал больничную сорочку и подложил под нее судно. Как оказалось, нижнего белья под сорочкой не было. Маша отстранённо подумала, что, наверное, надо испытывать стыд в таких случаях. Но почему-то стыда не было. И понять, почему она не стеснялась этого незнакомца, не получалось. Через несколько минут он забрал её судно, и опять Маша не ощутила стыда. Ей вообще казалось, будто она знает этого мужчину тысячу лет. Все эти мысли помогли ей отвлечься от того, что она узнала. Психика Маши, в который раз спасаясь от болезненных воспоминаний и нежелания принимать действительность, решила защититься и думать о чём угодно, но только не о том, что случилось. «Как вас зовут?» – прошептала она, когда мужчина вернулся из ванной комнаты. Он резко замер при её вопросе и с удивлением посмотрел на девушку. «Как ваше имя?» – чуть громче сказала она и подняла руку, чтобы потрогать челюсть потому что та ужасно болела. Мужчина мгновенно оказался возле кровати и схватил ее руку, не давая дотронуться до лица. «Не стоит, там у тебя мазь заживляющая, испачкаешься», объяснил он ей на ее вопросительный взгляд. Андрей медленно сел в кресло и внимательно посмотрел на девушку, лежащую перед ним. «А как твое имя?» Вместо того, чтобы ответить на ее вопрос, спросил он ее. Маша попыталась хмыкнуть. Разговор с этим мужчиной был более чем странный. «Моё имя Мария. Мирова Мария Николаевна». Мужчина как-то странно изучающе смотрел на неё. Минут пять, будто пытаясь пробраться в её мозг и что-то там найти. И когда Маша уже решила, что он так и не ответит на её вопрос, он всё же заговорил. «Ну, здравствуй, Маша. Моё имя Андрей». Самойликов Андрей Фёдорович. Он смотрел на неё какое-то время, ожидая, что она вспомнит его имя. Но узнавания в её взгляде так и не нашёл. Почему-то это сильно резануло по его мужскому самолюбию. И скрипнув зубами, мужчина уточнил. «Мальчик, которого избили, и которому ты дала платок, и помогла добраться до дома». Вот теперь в Машиных глазах появилось узнавание. «Андрей, прости, я не знала твоего имени». Андрей усмехнулся. «Ну, хоть меня-то ты помнишь?» «Да, конечно, помню». Маша отвела глаза, стискивая пальцами простынь. Ей было очень стыдно перед ним. Еще тогда, в детстве, он ведь пытался ей объяснить, кто такой Влад. Но она не пожелала его слушать. Вот теперь до сих пор пожинает плоды своей тупости. «Почему ты здесь возишься со мной? И почему называл меня Стеллой?» Спросила она его лишь бы не молчать и избежать тяжёлых воспоминаний. Андрей опять замолчал на какое-то время и задумался. Сейчас он ведь мог сказать ей что угодно, всё равно правду он ей не позволит узнать. И кроме того, если не появилась до сих пор Стелла, то, возможно, она уже не появится? А если и появится, то Андрей не будет её слушать. После всего того, что случилось... Она теперь будет полностью зависима от него. И вернуться к Лисовскому точно не сможет. Уж он-то позаботился о том, чтобы тот всё узнал про её подвиги. «Я нашёл тебя в крови и привёз в больницу». Осторожно подбирая слова, начал мужчина. «Астелла, я называю тебя потому, что ты сама просила меня это делать». Маша с недоумением посмотрела на него. «Я? Когда?» «Пять лет назад. Когда мы встретились с тобой в Собо». Маша отвернулась и уставилась в стену, покрашенную белой краской, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь об этом. Но в памяти было пусто. «Что такое Собо?» – спросила она опять, повернувшись к мужчине. «Собо это ресторан», – ровным голосом ответил Андрей. И его взгляд стал отстранённым, будто он погрузился в тот день, когда встретил её. «Я ничего этого не помню», – растерянно прошептала Маша. «Вы, наверное, спутали меня с кем-то?» «Нет», — ответил он ей и слегка улыбнулся. «Я не ошибся». Он наклонился и погладил её по волосам. «Твоя болезнь, Маша». Он накрыл её лоб своей большой шершавой ладонью. «Ты ведь знаешь о том, что больна?» Маша расширила глаза, смотря на мужчину со страхом. «Это она не даёт тебе вспомнить». но «Ничего страшного, я нашёл выход. Я помогу тебе вернуть себя». Я отправлял твои снимки одному известному хирургу. Он сказал мне, что попытается тебе помочь. Он опять наклонился и нежно поцеловал её в губы, а затем чуть выше, скользя по скулам, чувствуя солёный вкус слёз девушки. И опять Мария не захотела отворачиваться, потому что эти губы были слишком знакомыми. Затем он поправил её одеяло и вышел из комнаты, сказав, что скоро вернётся». Всё это время, пока Андрея не было, Маша пыталась осознать всё то, что случилось. Мысли ворохом кружились в её голове. С ужасом она поняла, что та ярко крашеная и излишне агрессивная девица в её сне и есть Стелла. Но это означало лишь одно. У Маши есть ещё одна личность, о которой она даже и не подозревала. И эта личность умудрилась целых пять лет общаться с Андреем за её спиной. И, судя по уверенному поведению мужчины, а также её собственным ощущениям, общалась она с ним очень близко. Маша вспомнила его лицо и спортивную фигуру. Она бы ни за что на свете не догадалась, что тот вечно затюканный худой мальчик, над которым издевался Влад, смог стать таким. Через 20 минут Андрей вернулся с подносом в руках. После того, как она смогла попить через трубочку куриного бульона а также выпить таблеток, Маша спросила его, что будет дальше. Андрей пожал плечами и будничным тоном произнес, как мы и планировали уедем в Италию. Маша нахмурилась. Я этого не планировала, тихо ответила она. К тому же у меня есть дочь и работа. Андрей многозначительно вздохнул и посмотрел на Машу с жалостью, будто она чем-то смертельно больна. Маша... Тебе придётся забыть на время о своей дочери. Скорее всего, года на два или три не меньше. А о работе так вообще навсегда. Это ещё почему? Непонимающе посмотрела она на Андрея. Потому что если лесовский увидит тебя живой, то ты опять окажешься в его подвале. И поверь, на этот раз выйдешь из него по частям. Маша в ужасе посмотрела на мужчину. «Ведь он меня отпустил!» Попыталась воскликнуть она но тут же схватилась за челюсть, так как та заныла. «Тише, не кричи!» Опять перехватил ее руки Андрей, чтобы девушка не трогала свое лицо. Хирург запретил стирать мазь в течение двух дней. «И не трогай руками, а то еще хуже сделаешь. Это специальная мазь, очень хорошая для заживления сильных ушибов и против гематом. А что касаемо Лисовского? Если он тебя отпустил...» Так зачем же он тогда твоему мужу подсунул ту запись? Ты об этом не задумывалась, а? Маша отвела взгляд и обняла себя, чувствуя, как по телу разливается, словно кислота, понимания Влад подставил ее специально. Скорее всего, продолжил Андрей, он все узнал. О том, что ты подставила его, и решил избавиться от тебя руками Мирова. Наверняка он узнал о том, что твой муженёк по всякому поводу и без любил распускать свои руки. «О чём ты?» – непонимающе уставилась на него Маша. «Сергей, никогда!» Маша резко прервалась, видя, как мужчина качает головой и смотрит на неё опять, как на смертельно больную. «Какая же избирательная у тебя память, Рыжик!» Грустно вздохнул он. «Мне так жаль, что я не пришёл вовремя». «Иначе я не позволил бы ему сотворить такое с тобой». «Ты говоришь неправду», – прошептала Маша ошарашенно, смотря на Андрея. «Сергей любил меня». «Да». Андрей презрительно хмыкнул и откинулся в кресле. «Конечно, любил. А ещё он был жалким неудачником, который сидел на твоей шее. И ещё и распускал свои руки. И если бы Стелла мне позволила, то я бы уже давно разобрался с этой сволочью». Со злостью в голосе процедил он. А Маша уже не знала, во что ей верить. Она смотрела на Андрея, но откуда-то понимала, что он не врет, что все, о чем он говорит, абсолютная правда. Вот только как она могла забыть? Почему? «Маша, мы уедем в Италию», – продолжил говорить мужчина, хотя Маша уже почти не слышала его, погрузившись в собственное отчаяние. «Твоими деньгами пока что пользоваться не будем». «Моих вполне хватит, поверь. Я успел много заработать». «Я через знакомых чуть позже переведу твои деньги в офшор. Процентов тридцать, наверное, потеряешь, но оно того стоит. Однако сначала всё должно улечься. А тебе забудут. Я уже всё придумал. Подкину труп. Они его найдут здесь же, в этой больнице. Главврач мне должен, он поможет всё решить. Документы потеряются. Подходящее тело мы уже нашли. Это большая удача. Девушку доставили сильно избитой». «Все лицевые кости переломаны, да и не только лицевые. Она умерла от внутреннего кровотечения, ещё и рыжая. Пока они разберутся, что это не ты, пройдёт достаточно времени, чтобы мы с тобой смогли скрыться. Документы на имя Стеллы Самойликовой моей жены уже давно готовы, как и загранпаспорт». «Что?» Услышав знакомую фамилию и имя, Маша наконец-то вынырнула из собственных мыслей. Андрей вздохнул и опять с грустью и жалостью посмотрел на девушку. «Стелла, ты хоть что-то услышала из того, что я тебе только что говорил?» «Слышала, ты говорил про мою фамилию. Я не совсем поняла». «Да, мы с тобой женаты», – улыбнулся Андрей, а его лицо стало таким счастливым, будто он наконец-то выиграл самый долгожданный приз в своей жизни. «Так гораздо проще оформить гражданство». А года через три мы вытащим твою дочь. К сожалению, сейчас нам нельзя к ней приближаться. Что Лисовский, что солейка наверняка оставили слежку за твоими родителями. а «Родители, разве им не грозит опасность?» – вздрогнула Маша, с ужасом вспомнив об угрозах Влада. «Нет, любимая». Андрей переменил позу в кресле и, наклонившись, накрыл Машину руку своей. «В надежде успокоить. Им сейчас будет не до этого». Ты смогла столкнуть их лбами, и они будут разбираться между собой, а за твоими родителями просто следить. Да и не им смысла что-то делать. Но вот если появишься ты, тогда да. Тогда ты точно подвергнешь опасности и родителей, и дочь. Маша почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы от понимания, что ей придётся бросить Леночку, оставить её совсем одну. Надо ей хотя бы письмо написать. Прошептала она с мольбой в глазах, глядя на Андрея. «Нельзя!» – покачал он головой. «Ты же и сама это понимаешь!» Маша всхлипнула и, вытащив свою руку из тёплой ладони Андрея, со злостью в голосе бросила. «Нет, не понимаю! И вообще я тебе не верю! Ты всё врёшь!» «Маша!» – растерянно ответил мужчина. «Нет, нет, нет!» Она замотала головой, чувствуя, что паника и отчаяние всё сильнее и сильнее захватывают её. Она не хотела бросать дочь. Она не хотела знать о том, что Сергея больше нет. И о том, что её жизнь была совсем не такой, о которой она думала. «Вся моя жизнь была иллюзией, я так не хочу!» – выкрикнула она, хватаясь за голову. «Я не к этому стремилась, я хотела другой жизни! Сергей любил меня!» Андрей вскочил со стула, понимая, что у Маши начинается истерика. И бросился в коридор, вернулся он уже с медсестрой. Он схватил ее за руки и прижал, пока медсестра быстро сделала ей укол успокоительного соснотворным снотворным. — Все будет хорошо, Стелла, — прошептал он уже засыпающей девушке. — Все будет хорошо. Я обо всем позабочусь.